Глава 21. От Воттертауна в штате Нью-Йорк до округа Пикенс в штате Джорджия чуть больше 1000 миль. Вместо того, чтобы ехать без остановки 15 часов, Дельгадо решил остановиться на ночь в Шарлотт в штате Северная Каролина. Оттуда оставалось только около 4 часов езды до Джаспера в Джорджии, окружного центра Пикенса. Оказавшись там, Дельгадо выяснит фамилию владельца автомобиля, номерной знак от которого он обнаружил под трейлером в Вотертауне, а затем, куда бы ни занесло его в округе Пикинс, он надеялся найти кого-нибудь помнящего Райли Вулфа и его мать, пусть даже эти воспоминания поблёкли после стольких лет. Поездка стоила того, что он узнал в Вотертауне от учительницы английского и от Джимми Фина. Если в Джорджи он найдёт подобный источник информации, то это стоит дополнительных 15 часов езды. Итак, Делгаду проехал в южном направлении весь штат Нью-Йорк, затем Пенсильванию и оказался в Виргинии. Фактически он был в 50 милях от собственного дома, но даже не подумал завернуть туда. Он добрался до Шарлотт в Северной Каролине за несколько минут до 2 часов ночи. Отыскал дешёвый отель рядом с аэропортом, зарегистрировался, пошёл в свой номер и через несколько минут заснул. Дельгадо проснулся в 7:30, съел завтрак, входящий в стоимость номера, выпил три чашки кофе, ужасно некрепкого по кубинским меркам, и выехал на трассу в 8:15. Поездка была ничем не примечательной. Магистраль I-77 находилась в нескольких минутах езды от отеля, и она привела его на юг к I-85, которая пролегала через Южную Каролину и северную часть Джорджии. Он чуть прибавил скорость, поехал быстрее, подгоняемый нетерпением, но он чувствовал, что уже близок к цели. Он был почти уверен в том, что большой дом на холме ключ к пониманию важных вещей в отношении Райли Вулфа. Хотя бы та насмешка одноклассника вызвавшее у юного Райли приступ дикой агрессии. Это значит, тот дом был жизненно важен для мальчика, став в свою очередь ключевым моментом в понимании взрослого человека. И так большой дом на холме важен, и в округе Пикенс-Халмистае местность, мраморная столица юга, как написано на веб-сайте округа. Долгода вполне может найти там большой дом. Мысль об этом настолько завладела им, что он начал на свистовать, что поразило бы его коллег из ФСБР. Картотека транспортных средств хранилась, что вполне естественно, в отделе транспортных средств. Служащая сказала ему, что данные заносятся в компьютер лишь начиная с 2007-го. Она вручила Дельгадо толстую заполненную книгу с информацией о регистрации 1996 года, указанного на номерном знаке. Он принёс книгу в свободный кабинет и уселся за стол. Потянувшись к книге, Дельгадо удивился, заметив, что рука у него слегка дрожит. Не обращая на это внимания, он торопливо пролистал книгу до буквы В. Там были указаны два Ульфа, и ни один не соответствовал найденному им номерному знаку. Закрыв книгу, Дельгадо нахмурился. С одной стороны, вещи немного усложнялись, но с другой, он знал, что Райли и его мать приехали в Вотертаун прямо отсюда, из округа Пикинс. Поскольку в книге не было соответствующей записи для Вулфа, это означало, что Райли жил здесь под своей фамилией, полученной при рождении. Таким образом, он сменил фамилию, уехав из Джорджии перед тем, как поступить в школу в Вотертауне. Так что если Дельгадо сможет найти владельца номерного знака, то узнает имя Райли Вулфа, данные ему при рождении. Но найти регистрацию автомобиля в бумажной книге по номерному знаку гораздо сложнее, чем найти её по фамилии. Это займёт гораздо больше времени, поскольку придётся просматривать каждую страницу. Правда, если он найдёт, и всё же Дельгадо помедлил перед тем, как снова открыть книгу, В подсознании укоренилась какая-то навязчивая мысль. Здесь, в округе Пикинс, должно было произойти нечто, заставившее Райли изменить фамилию и уехать. Казалось, вполне вероятным, что это нечто было весьма серьёзным, убедив мать в необходимости такого шага. Что же тогда произошло? Если событие было настолько серьёзным, то велики шансы, что кто-то в этих местах вспомнит о нём. Одно это оправдает дальнюю поездку. Дельгадо сосредоточился на мысли о том, где искать нужного человека. Офис шерифа, школа, возможно, сосед, если ему очень повезёт. Газетные архивы? Он не знал точно, есть ли здесь газета. Придётся проверить. Если есть, то может даже найтись репортёр, помнивший эту историю, что гораздо лучше, чем ворошить груду древних газет. Даже если было сделано микрофотокопирование, что маловероятно для такого небольшого городка. Дельгадо открыл блокнот и набросал: шериф, средняя школа, газета. Сначала он поговорит с шерифом. Газета последнее средство. Он не любил репортёров. Дельгадо собирался уже закрыть блокнот, но помедлил, бросив взгляд на свои записи. Они казались довольно скудными. До сих пор он узнал совсем немного стоящих фактов. Он не сомневался в значимости отношения Райля к матери. Он дважды подчеркнул эти слова и обвел их кружком. Что-то еще? Немного. Огромное количество догадок, и ни одна из них не указывает на причину внезапного изменения фамилии и переезд. Если только опять же не принять во внимание большой дом на холме. Он был уверен в реальном существовании дома, и случилось что-то, из-за чего вся семья Райли потеряла этот дом. Такая потеря должна была стать непомерной для парнишки. Вероятно, дом символизировал для него всё значимое: безопасность, статус, семью, комфорт. Стоял ли он здесь, в Джорджии? Повлекла ли за собой его потеря переезд и изменения в фамилии? Стало ли это стимулом к превращению парня в закоренелого преступника? Дельгадо приходилось признать хрупкость своей концепции, но для него она имела смысл. Если он окажется прав, всё приведёт к этому дому. Дельгадо допускал даже, что дом существовал лишь в воображении юного Райли и вполне мог быть утешительной фантазией, придуманной бедным мальчиком. Однако Дельгадо так не думал. Он считал дом реальным. Но ему ещё никогда не удавалось решить проблему, пожелав исполнения фантазий. И Делгаду понимал, что тот большой дом был всего лишь фантазией ребёнка, захотевшего помечтать. Этот дом мог даже послужить мотивацией для всего того, кем стал Райли. Однажды у меня будет столько денег, что я смогу купить большой дом на холме. Но если дом реальный и находится здесь, в округе Пикинс, Дельгадо найдёт его, пусть даже ему придётся просмотреть каждую страницу в толстом справочнике отдела транспортных средств. Закрыв блокнот, он открыл книгу регистрационных записей и принялся изучать её. После 40 минут просмотра Дельгадо прервался, чтобы размять затекшую шею. А потом, ещё раз просмотрев страницу на В, он увидел тот номерной знак, но не под фамилией Вульф, а под фамилией Веймер. Дельгадо провёл по цифрам кончиком пальца, словно прикоснувшись к ним, мог удостовериться, что номер правильный. Он и был правильным. Номерной знак был зарегистрирован на Шейлу Веймер. Дельгадо прищурился, потом снова открыл свой блокнот. Вот оно. Джимми Финн сказал, что мать Райли звали Шейлой. Нерешающий факт, но Дельгадо всё же испытал удовлетворение. Адрес был местный, в Джаспере на Бритни-Корт. Название улицы звучало престижно, мог ли это быть большой дом на холме. Протянув руку к телефону Дельгадо, заметил, что она всё ещё дрожит от волнения. Помедлив, он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. "Уж я-то знаю", сказал он себе. "Рано ещё ожидать результатов". Он вытянул руку перед собой, и через минуту дрожь прекратилась. Взяв свой телефон, Делгадо погуглил адрес. Это было не очень далеко. Делгадо забрал блокнот и поехал по адресу. Бриттани-Корт не была престижной улицей, и там не было большого дома на холме. Не было ни холма, ни большого дома, только группа маленьких одноэтажных дуплексов. Дома выглядели старыми и обветшалами. Вероятно, они уже стояли здесь в 1996-м. И все же надо проверить. Существовал крошечный шанс, что кто-то из живущих здесь сейчас жил здесь и в те годы. Дельгадо вышел из машины и приблизился к центральной части, где находились почтовые ящики. У ящиков висела небольшая вывеска для желающих снять квартиру с контактами управляющей компании. Дельгадо записал номер телефона и, сидя в машине, позвонил. Он ожидал, что ответит секретарь и переведёт его в режим ожидания, вынуждая минут 5 слушать какую-нибудь ужасную мелодию, после чего он сможет поговорить с человеком, который ответит на его вопросы. К его удивлению, принявшая вызов женщина ответила на его вопросы. Эти дома стоят здесь 30 лет, но наша компания приобрела их около 8 лет назад, сказала она с гнусавым выговором, характерным для жителей Джорджии. Так что я не смогу сообщить вам о людях, живших здесь так давно. Эти квартиры всегда были дешёвыми, и жильцы часто менялись. Я точно знаю, что никто не задерживается здесь так долго, чтобы запомнить соседей. Нет, мне жаль, но прежний владелец, построивший эти дома, умер примерно через полгода после того, как продал их нашей компании. Как часто говорят, стоит отойти от дел, и человек может умереть. Во всяком случае, Это произошло со старым белым Томсоном. Распродал квартиры, ушёл от дел и умер. 1 2 3. Поблагодарив женщину Дельгадо, повесил трубку и нахмурился. Никакого большого дома на холме. Эти невзрачные домишки были огромным шагом назад от того дома, если он вообще существовал. Может быть, Райли с матерью Веймеры приехали в Джаспер из других мест? Вполне возможно. Мало вероятно, чтобы они остались в городе, в котором сильно пострадал их социальный статус. Но если большой дом был всего лишь фантазией, они могли продолжать жить здесь. Дельгадо покачал головой. Это был тупик, по крайней мере, на тот момент. Ему придётся перейти к следующему шагу разговору с шерифом. Дельгадо нашёл адрес и увидел, что в Джаспере есть свой полицейский участок отдельный от офиса шерифа округа Пиккенс. Это было недалеко отсюда. В Джаспере все было близко. Дежурный сержант сказал Делгаду, что ему повезло, и посоветовал поговорить с Клеем Бенсоном. «Он служил здесь следователем 26 лет», — растягивая слова, произнес сержант. «Ушел в отставку около трех с половиной лет назад. Но в это время вы найдете его в Моллибис». В ответ на недоуменный взгляд Делгаду сержант чуть улыбнулся. «Это старый ресторанчик на краю города. Мили две отсюда. Прямо на восток». Он указал большим пальцем в восточном направлении и кивнул. «Сегодня у них мясной рулет. Стоит попробовать», — сказал он, возвращаясь к стопке рапортов у себя на столе. Делгаду без труда нашел Молли Бисс. Это был один из тех ресторанчиков шестидесятых, открытых в космическую эпоху, свисающий над входом в виде театрального шатра, неоновой вывеской, на которой горели слова: "Моллибис вкусная домашняя еда". Дельгадо поставил машину и вошёл. В дальнем конце зала в кабинке расположилась группа из пяти рых мужчин. Больше никого не было, не считая скучающей женщины в фартуке, опирающейся бедром о табурет за стойкой. Дельгадо подошёл к кабинке. Говорил мужчина, сидевший в дальнем углу. Он казался среднего роста, худой и жилистый, лет 60 с небольшим. Лицо измождённое с ярко-голубыми глазами, короткие серебристые волосы. На нём был коричневый пиджак, ковбойская рубашка, галстук-шнурок с большой бирюзовой застёжкой, а на голове Stetson. Решил, что это вероятно Бенсон, поскольку он единственный из группы подходил по возрасту. Дельгадо молча ждал. Мужчина в Стэдсоне глянул на него, но не прервал рассказа, и только закончив говорить, он обратил внимание на Долгадо. «Детектив Бенсон?» — спросил Долгадо. «Совершенно верно. Я могу чем-то помочь, сынок? Или вы просто любуетесь моим профилем?» «Профиль неплохой», — ответил Долгадо. «Но я надеюсь на вашу помощь». «Я живу, чтобы служить другим», — склонив голову на бок, произнес Бенсон. Вероятно, вы полицейский. Дельгадо выудил свой значок и поднял вверх. О, боже мой, реальный ФБРовец. Поклонитесь все, сказал Бенсон, и двое из компании прыснули. По официальному делу. На миг Дельгадо замелся, потом решил довериться пожилому мужчине. Занимаюсь этим в своё личное время, но это важно. Пристально взглянув на Дельгадо, Бенсон кивнул. Хорошо. Пододвинь себе стол, сынок. Бетти, принеси ещё кофе. Дельгадо пододвинул стул от соседнего столика и втиснулся с краю. К тому моменту, как он сел, Бетти уже поставила перед ним на стол чашку кофе. Угощайтесь. Кофе не так уж хорош, но он по крайней мере горячий. Подавшись вперёд, Бенсон спокойно посмотрел на Дельгадо. Так чем я могу быть вам полезен? «Примерно двадцать четыре года назад здесь жили двое, мать и сын», — начал Делгадо. «Что-то заставило их уехать отсюда. Полагаю, это было что-то нехорошее, возможно, криминальное. Я надеялся, вы вспомните». Бенсон кивнул. «У них было имя?» «Шейла Веймер», — ответил Делгадо. «Мне неизвестна фамилия, которую носил мальчик». «О, Господи!» Проبرмотал один из мужчин, а другой вскочил на ноги, сердито взглянул на Дельгадо и вышел из ресторанчика. Бенсон и глазом не моргнул. Зачем вы хотите разузнать о них, приятель? тихо спросил он со скрытой угрозой в голосе. Дельгадо вдруг оказался в окружении враждебных лиц. Он понимал, что вляпался во что-то, но его это не тревожило. Он ощутил всплеск адреналина. Здесь действительно что-то произошло. Он был прав, и Бенсон это помнит. Парень стал опасным преступником, сказал он и услышал, как кто-то пробубнил. Большой сюрприз, на хрен. Но Бенсон не сводил с Дельгадо пристального взгляда, ожидая продолжения. Я хочу его найти и арестовать. Для этого мне надо больше разузнать о нём, его предысторию. За столом надолго воцарилась гнетущая тишина. Дельгадо это не смущало. Если он сможет задать Бенсону некоторые вопросы и получить на них ответы, то он готов просидеть здесь в тишине, глядя на Бенсона хоть весь день. Но сидеть весь день не пришлось. В конце концов Бенсон хмыкнул и откинулся на спинку сиденья, а другие мужчины сгрудились вокруг него. Не могу сказать, что я удивлён, начал Бенсон. Для мальчика это было плохое начало, и ничего хорошего из этого выйти не могло. "Можете рассказать мне о том, что произошло?" спросил Дельгадо. Бенсон невесело хохотнул. "Конечно, могу. Но я южанин, приятель, а значит, я должен постепенно перейти к предмету". "Вспомнить предысторию, красиво изложить рассказ". Нахмурившись, он поставил локти на стол и соединил ладони домиком. «Полагаю, это было в 1996-м». «Верно», — поддакнул Делгадо. Бенсон изогнул бровь. «Неужели? Помолчите пока, дайте мне рассказать». Делгадо не удержался от легкой улыбки. «Извините». «Это было в 1996-м», — повторил Бенсон. Мир был ещё молод, и я мог ходить пешком, не плача от боли, и мог даже проспать всю ночь, не вставая помочиться. Он оглядел сидящих в кабинке, слушают ли. Они слушали. Бенсон продолжил. Примерно за пару лет до этого в город приехала женщина. В таком городке, как наш, все знают друг друга, но никто не знал, откуда приехала эта женщина и почему она выбрала Джаспер. Её звали Шейла Веймер. Она привезла с собой сына, мальчика лет одиннадцати-двенадцати. Мальчика все звали Джей Эр. Шейла устроилась на работу продавцом в хозяйственный магазин Уэзерби. Джей Эр поступил в седьмой класс средней школы. Бенсон немного помолчал. Эта женщина держалась особняком, будто сдерживала себя, будто была лучше, чем о ней могли подумать. Некоторые назойливые горожане пытались разговорить ее. Она лишь одаривала их ледяной улыбкой и меняла тему разговора. До людей дошло, и на год или около того всё вернулось в прежнее русло. Никто уже не стремился узнать Шейлу Веймер получше. Бенсон снова замолчал и нахмурился. Значит, как я говорил, проходит 2 или 3 года, и Веймеры вписываются в окружение, никто не обращает на них внимания. А потом? Он вновь замолчал, вероятно, собираясь с мыслями. Затем поджал губы и взглянул на Дельгадо в упор. Поймите, я занимался этим делом какое-то время, меня это волновало. Такая штука по-настоящему страшна, звон на весь округ, и я, он насупился. Я забегаю вперёд, рассказываю, как янки. Бенсон покачал головой. Так или иначе. Мать работает в городе, у мальчика появляются проблемы в школе. Похоже, ему трудно адаптироваться, подружиться с кем-то. Он пожал плечами. Может, его вины в этом не было. Первый день мальчика в школе, учительница вызывает по списку, и вместо Джей-эр она произносит Джуниор Винер. Бенсон фыркнул. Такую штуку семиклассник ни за что не пропустит. И сразу Джей-эр превратился в крошку Дика. Они здорово его доставали. Особенно мальчик по имени Боб берит. Он постоянно изводил Джей Эра. Крошка Дик, крошка Дик. Тот парень был крупнее и не такой умный, но большой и сильный, к тому же в его семье водились деньги. По этой причине у него были свои сторонники, другие мальчишки, тусовавшиеся с ним и подражавшие ему. И все они здорово докучали Джей Эру. Поначалу казалось, он не сопротивляется. Как я понял, всё это копилось у него внутри. На несколько секунд Бенсон вновь замолчал. Делгадо не подгонял его, просто ждал. «Что ж», — наконец произнес Бенсон, — «когда этот мальчик Джей Эр все-таки дал отпор, то отпор вышел адский. И народ в основном верит в то, что он столкнул Бобби Рида в старую каменоломню». Бенсон покачал головой. «Я же не уверен на все сто процентов. Думаю, это была случайность». Или же он толкнул Бобби, но не хотел, чтобы тот свалился туда? Мальчишки, бывшие там в тот день, имели два разных мнения на этот счет. Поначалу. Бенсон фыркнул. Конечно, день или два спустя они клялись и божились, что Джей Эр столкнул Бобби нарочно, потому что люди хотели в это верить. Как бы то ни было, глубина там сто футов с лишним. Внизу ничего, кроме камней. Коронер, говорит, Бобби умер сразу. Люди на самом деле хотели этому верить, потому что только через 7 часов удалось спуститься вниз и поднять тело Бобби. Бенсон мотнул головой в сторону двери. Минуту назад отсюда вышел его брат, Клейтон. Долго докивнул. "Ну вот", продолжал Бенсон. "К тому моменту, как я собрался поговорить с Джеймэром, он и его мать уехали. Уехали как в воду канули". Он вздохнул парнишке было 14 лет. Я не собирался надевать на него наручники и сажать в тюрьму, но я, конечно, хотел поговорить с ним о том, что произошло. Бенсон вздохнул и прикрыл глаза. Создавалось впечатление, что он выдохся и решил вздремнуть. Но когда он вновь открыл глаза, они горели энергией. Я сделал всё, что требовалось. Разослал по округу их фамилии, имена, описание и номер машины. Не пришло ни единого ответа. Через какое-то время я догадался, что они поменяли имя и фамилию, потому что у них не было средств для побега в Аргентину или куда-то еще. Лицо Бенсона стало более серьезным и задумчивым. И это сильно докучало мне. Каким образом могли это провернуть мальчишка и леди, если только у них не было криминального прошлого, которое я не смог обнаружить? Я проверял, но ничего не нашел. Приходилось признать, что у одного из них был природный талант к криминалу. Бенсон изогнул бровь, Делгаду кивнул. Старый коп взял свою чашку с кофе и отхлебнул из нее. Скривившись, он поставил чашку на стол. «Просто не люблю холодный кофе», — он отодвинул чашку. «Наверное, я слишком долго говорил». «Нет, сэр», — возразил Делгаду, — «вы очень мне помогли». Да уж, конечно, отозвался Бенсон. Много толку от старика, болтающего безумку, да? Вы не знаете, где они жили раньше, спросил Дельгадо, до переезда в Джаспер. Бенсон изобразил притворное удивление. И откуда мне это знать? Бедному тупому деревенскому копу вроде меня. Ерунда какая. Я никогда не слышал о базе данных или о чём-то в этом роде, он фыркнул. Конечно, знаю. Как я уже говорил, это меня зацепило. Я подходил к делу со всех сторон, даже связался с вашими ребятами из ФБР в надежде, что хоть раз они не наступят на те же чёртовы грабли и войдут в моё положение. Лицо Бенсона выразило отвращение. Дельгадо молчал. Ему было хорошо известно о неприязне полицейских на местах к ФБР. Кроме того, он был того же мнения о многих своих коллегах из числа агентов. Многого я не ждал, просто выполнял обычную рутинную работу, продолжал Бенсон, двигая бровями. И знаете что? Я попал в точку. Совсем ничего на парнишку и его мать, но оказалось, у папочки Джея Эра была судимость. Куча финансовых нарушений, подделка чеков, мошенничество, знаете ли. И он умер как раз перед тем, как его собирались арестовать за финансовую пирамиду. Дельгадо почувствовал, как у него пересохло во рту. Вот оно, последний фрагмент пазла. И он был уверен, что это приведёт к большому дому на холме. Где, спросил он, где это произошло? Бенсон понимал, что Дельгадо у него на крючке, и наслаждался этим. Он ещё немного растянул удовольствие. Ну, у меня есть копия свидетельства о смерти. Она датирована за несколько недель до появления решейлы и джуниора в Джаспере. Бенсон улыбнулся, он не спешил. Мужчину умереть от сердечного приступа в больнице не слишком далеко отсюда, в округе Дэвидсон штата Теннесси. Он снова улыбнулся, но теперь уже как человек, сознающий, что порадовал своего ближнего. Это в Нэшвилле, сынок, добавил он.